Раиса Николавна. От неожиданности Рая поскользнулась, чуть не упала, но за плечо подхватила сильная рука, и она близко-близко увидела мерцающее лицо Анатолия Трифонова, который, оказывается, стоял возле калитки. Плаща на младшем командире не было. Рубаха промокла до ниточки, волосы прилипли к голове. Подхватив девушку, Анатолий помог ей выпрямиться, проговорив заботливо. Чуть был не упали. — Спасибо. Тогда Анатолий еще на шаг отступил, выпрямившись и, сделав руки по швам, сказал строгим военным голосом. — Я вас по всей деревне искал, Раиса Николаевна, чтобы сопроводить домой. Во-первых, сказать «дождь», во-вторых, прибавить «такая грязюка», что и упасть недолго. Рая приглушенно засмеялась. Уж очень все это было неожиданным. Встреча на скользкой дороге, сильные руки Анатолия, его командирский голос, по прилипшие к голове волосы. Я к грани забежала, кутаясь в плащ и улыбаясь, объяснила Рая. — А вам большое спасибо, Анатолий мосович Вы спать хотите? — Нет. — А я просто умираю. Пошатываясь и длинно зевая, Рая подошла к калитке. Просунув руку в специальное отверстие, нащупала новую вертушку, ее выстрогал Андрюшка, открыла калитку. «Спокойной ночи, Анатолий Амосович!» «Еще раз спасибо! Бегите домой! Вы ужасно мокрый!» «До свиданца, Раиса Николаевна! Вы завтра придете на репетицию?» «Приду, приду!» Прокравшись в свою комнату, рая выпила и съела все, что было оставлено тетей. Пошатываясь от усталости и сладкого желания спать, поднялась на синовал, кое-как раздевшись, ткнулась головой в прохладную подушку. Она заснула мгновенно, но перед тем, как забыться, была секунда, когда рая... Вдруг показалось, что в темном синовале забрещилось шевелящееся сероватое пространство, какая-то продолговатость с земляным полом и высоким косым верхом, похожим на потолок. Замкнутое пространство было причудливо заштриховано пыльными, вращающимися, как сверло солнечными лучами. В замкнутом пространстве нереального мира пахло воском и кричишным медом. В углу жил убаюхивающий полумрак, истекающий медленной, густой радостью. Что это такое? — удивленно подумала Рая, но в это же мгновение уснула, так и не поняв, что это было. Глава 13 Дождь перестал идти примерно к часу, то есть к полудню когда у Колотовкиных уже отобедали, и все разбрелись на работу. Оставшись с теткой, Рая помогала ей вымыть посуду, потом взяла учебник математики, надела любимый сарафан и, немножко побеседовав с грустными Верным и Угадаем, пошла неторопливо на Гундобинскую вереть. Из-под ног фонтанчиками брызгали зеленые кузнечики, маленькие лягушата, Кузнечки на лету сжимались, а лягушата наоборот, растопыривали лапки. Травы подсыхали и уже пробовали тихонечко шелестеть. Солнце окончательно выпуталось из суетливых туч. Все в мире прояснивалось, вырастало и свежело, дышало уже по-солнечному цветочной пыльцой и везелем травой. Через полкилометра от околицы Райя свернула к Березняку, двинулась едва приметной тропочкой, по которой ходила в тот день, когда познакомилась с Гранькой. Было бы совсем тихо, если бы в начале Гундобинской верети не работали два трактора. Но они гудели с раннего утра, и рая еще насиновали, прислушивалась к шуму моторов. А сейчас издалека узнала красную косынку подружки и большие окуляры Анатолия Трифонова. Трактора поднимали полоску Целины, на которой дядя Петр Артемич собирался посеять гречиху. Машины работали на одной деляне.